Она, наверное, порядком испугалась бы крёстного, если бы вблизи не было мамы, если бы, наконец, фриц, проскользнувший в комнату, не перебил его громким хохотом. «Ну, крёстный! — кричал он. — Ты сегодня такой же смешной и так же ломаешься, как мой паяц, которого я давно зашвырнул за печку». Мама же осталась совершенно серьёзной и сказала — «Какая интересная шутка, милый господин советник. Однако, что вы хотели этим, собственно, сказать?» «Боже мой!» — смеясь, возразил Дроссельмейр. «Разве вы уже забыли прелестную песенку часовщика? Я ее всегда напеваю для таких пациентов, как Маша». С этими словами он быстро сел на Машину кровать. Не сердись, что я не выклевал мышиному царю сразу все его четырнадцать глаз. Это было невозможно. Но за это я тебе сделаю большое удовольствие. С этими словами советник полез в карман и медленно, медленно вытащил щелкунчика, которым он очень ловко вставил потерянные зубы и починил расшатанный подбородок маша громко ликовала, а мама с улыбкой заметила вот видишь как хорошо крестные относятся к твоему щелкунчику но все таки маша ты должна сознаться перебил доктор шусоветник что щелкунчик не вышел ростом и что лицо его нельзя назвать красивым если ты хочешь Я, пожалуй, расскажу тебе, каким образом явилась эта уродливость в его семье и стала наследственной. Или ты, может быть, уже знаешь сказку о принцессе Перлипате, о ведьме Мышине и об искусном часовщике? Послушай, как крестный неожиданно вмешался фриц. Зуба-то ты щелкунчику вставил правильно, и подбородок у него не шатается. Но почему же у него нет сабли? Почему ты не привесишь ему сабли? И что это за мальчишка? Все-то не по нем, ничем ему не угодишь. Невольно сорвалось у советника. Что мне дело до щелкунчиковой сабли? Я вылечил его, а сабли уж... Пускай сам себя добывает, коли хочет. — И правильно! — воскликнул Фриц. — Если он дельный малый, то уж сумеет найти себе оружие. — Ну, Маша, — продолжал советник, — так знаешь ты историю о принцессе Перлипати? — Ах, нет, милый крестный, — отвечала Маша. — Пожалуйста, расскажи. — Надеюсь, — заметила докторша, — — Надеюсь, милый советник, что ваш рассказ не будет таким страшным, как все то, что вы обычно рассказываете. — Нисколько, дорогая госпожа докторша, — возразил Дроссельмейер. — Наоборот, то, что я буду иметь удовольствие вам рассказать, будет очень смешно. — Ну, расскажи, расскажи, милый крестный, — закричали дети, и советник так начал свой рассказ.